Да. Значит, продолжается 8 октября. Вот, и про, соответственно, как я уже сказала, про значение карты для обычных людей, да, и вот вообще само по себе значение именно ее как карты, да, а не об эгрегорах, а об правительстве Таро, да, и прочему. Значит, это уже на следующем занятии. Но оно у нас прям скоро, достаточно, через два дня. Значит, думаю, что не забудете к этому моменту вспомнить. Вот, а, значит, по поводу медитаций на карты вообще и, соответственно, да, про медитацию и а, использование образа попесы, в частности. <coughs> значит, а, зачем ходить а, в уникальную медитацию карканом? Должна быть информация в гостиной. Я ее все время не поленилась, написала найдете ее там. То есть заходите в гостиную, там должен быть такой топик. Вот, мы все хотели выпустить альбом для медитации вместе с этими, ну вот, сообщениями, да, и даже думала какие-то аффирмации сделать. Но, к сожалению, у меня оно в голове складывается только вместе с музыкой, а музыку надо кому-то писать. Ну, вот пока мы не нашли еще писалку музыки, да, потому что планируется это сделать единым комплектом, да, чтобы выставили музыкальное произведение. Да, соответственно у вас был некий текст аффирмации аффирмация понятно что это такое да? но ну, вот это некая там соответственно формулировка которая понятна вашему бессознательному и при этом да которая так сформулирована да что при этом вы обращались в том числе соответственно и к грегру самому. ну и плюс к этому непосредственно картинка на это работала вот на сейчас пока только зачем ходить к ним вот значит я бы советовала открывая для себя эту тему последовательно. То есть полноценно, например, сейчас ходить на императора, не зная, что это такое, у вас вряд ли получится. Да, поэтому сейчас у нас с вами в активе только маг попесса. Вот. Значит, как ходим в медитацию и зачем ходим? Ходим как прицельно для решения конкретной задачи, В том случае, если эта задача находится в компетенции этого эгрегора. Какие задачи в компетенции каких эгрегоров? Добро пожаловать в гостиную и в топик. Второй вариант. Да, ходим а, для а, резонанса с арканом. Тоже дело весьма полезное. Значит, а, рекомендация. То есть смотрите, да, вот как я знаю, что ходить наиболее эффективно, это не значит, что другими способами нельзя. Да, просто делюсь да, опытом про эффективность здесь. Да? Значит, э, ставится аркан, они специально сделаны у нас на неглянцевой основе, на неглянцевой бумаге, чтобы не блековал. Значит, э, ну, на что ставится, да, ну, не знаю, там, купить подставку для детских книжек или там, для школьных книжек, знаете, были такие замечательные. Вот, и там, что-нибудь прислоните просто. С двух сторон ставится свеча, рекомендация, чтобы одна хотя бы из свечей была синей. Синий. Индифферентно, однофиксственно. Значит, рекомендация. Это не значит, что без этого вы не помедитируете на аркан. Вы и без свечей помедитируете. А, значит, почему синяя? Потому что во время медитации на аркан вы входите в измененное состояние сознания, вы можете в принципе Теоретически, а некоторые вполне себе практически вывалится в астрал. Астрал место, как я уже говорила, обитаемое. У синей свечи есть такое свойство. Когда вы идете, например, в астрал или же в медитацию, которая может приводить к астральным походам, или там те, кто ПЖ проходил в прошлой жизни, зная, что мы тоже там, обязательно используем синюю свечу, можно сказать, что вы э, входите в астрал со значком У ученик. Это значит, что вы тут же получаете некого проводника, независимо от того, видите вы его или не видите, который не допустит никаких астральных нападений на вас. И одновременно с этим не допустит, что вы попали в те слои астрала, в которых вы останетесь беззащитными. Понимаете, да, то есть это уровень доступа, безопасный уровень доступа где, соответственно, да, покоммуницировать с теми, ну вот на кого вы ходите, вы вполне себе можете, но выше вас не пустят за счет знака у. Но при этом, да, опять же, это будет безопасно. На более высоких уровнях астрала никакой охранник вас в данной ситуации не охранит от нападений. Потому что вы воспользовались своим правом свободной воли и пошли. Ну кто могли на вы зашли в клетку с тигром? Знаете, как говорят, ангелы-хранители летают с максимальной скоростью 100 км в час. В связи с этим, если ты ездишь на машине со скоростью 110, то ангел-хранитель за тобой просто не успевает, поэтому нечего ожидать. Помощи на дороге. Ну это понятно, нет? Смотрите, это шутка на всякий случай. Пожалуйста. Вот. Ну, в каждой шутке есть доля шутки. Вот. То есть, иначе говоря, да, что вас не пустят на том уровне, где хранитель не мог бы помочь при всем желании, а на тот уровень, на котором пустят хранитель ваш, так или иначе, да, максимальных копий. Иначе говоря, да, это безопасно. Значит, это первая история. Первая свеча желательно должна быть синяя. И одна из этих двух свечей Желательно должна быть освещённой. Когда вы включаете освещенную свечу, в это время вы ставите заслон да, там, от того, чтобы соответственно, во время коммуникации с высоким эгрегором по ошибке коммуницировать с какими-нибудь тварями низкого уровня. Две разные истории. Не обязательно выходить в астрал для того, чтобы прицепить лярву к себе. Достаточно, например, просто порнухи посмотреть. Лярва – это существо нижнего астрала, которое обладает таким свойством. Значит, оно низкой вибрации. То есть, когда ты входишь в состояние низкой вибрации, к тебе в это время подсасывается некая сущность, которая начинает жрать энергию, которую в это время ты выделяешь. Иногда их группа этих сущностей. И при попытке, соответственно, перестать вибрировать на этой частоте, ты сталкиваешься с тем, что лярва тебя провоцирует на продолжение этой вибрации. Ну, знакомая, я думаю, история. Значит, стала резать хлеб, не знаю, да, там сломала нож, психанула, после этого пошла брать другую, уронила на ногу горячий чай, психанула еще больше, понимаете, да? Встречали вот такую череду низковибрационных событий, низкого порядка? Здравствуй, Лярва. Понятно? Они влияют, они действительно являются инородными существами. Ну, например, да, самые интеллигентные люди могут оказаться в ситуации, когда пришли кому-то в гости и видят лежащую открытую сумму денег. Понимаете, да? А в том случае, если в этом доме, в принципе, обстановка, которая предполагает наличие да, там, низковибрационных лярв, у вас мелькнет шальная мысль. Главное в данной ситуации не пугаться. Понимаете, да? И позволить просто да, этой мысли войти и выйти за вашу территорию. Понятно, да? То есть подчиняться нет необходимости. Я еще раз говорю, да, и эта мысль будет вами воспринята, если вы хорошо знакомы своим внутренним пространством, как нечто, что привносится извне. Вы понимаете, нет? Огромное количество, там, например, эм, разнообразных эм, э, социальных институтов работает на низкую вибрацию, раз, ну, плодя вокруг себя ля. Но элементарно, да, когда вот мы, например, ходили тестировать э, способность влиять на его величество случаев в казино, Было реально а, интересно наблюдать при определенном всплеске переживания включение лярвы, которая пытается не выпустить, понимаете, да, оставить здесь, на азарте, на злости, на чем угодно, понимаете, да? А в том случае, если ты уходишь, и ее при этом пустил, она в течение некоторого времени тянет назад. Подчастую пристрастие к алкоголю, и наркотикам, наркотикам лирвического порядка. Так же, как пристрастие, например, к сексуальным извращениям, ну вот да, вот которые можно там смотреть там, в фильм, да? Значит, некоторая а, игра в, ну, соответственно, компьютерные игрушки также лирвического порядка. Это понятно, нет? Ну что, порядка, да? Это когда, соответственно, ты не можешь отделаться от желания вернуться туда-обратно. Тебя к этому привлекает лярва. Если есть опыт стряхивания лярвы, через какое-то время искренне удивляетесь, что вас вообще туда влекло. Вот, есть очень хороший камень, который спасает от лярв. Настолько, насколько это вообще возможно, да? То есть вот от случайных. Понятно, если вы в клетку в тигром поперлись, никто вам не виноват. Понимаете, да, ну вот в том случае, если в основном, да, с тобой все в порядке, то, соответственно, да, от появления случайных лярв, они, к слову сказать, могут заражать. Около вас может человек что-то начать рассказывать, и вдруг у вас возникает ответная вибрация «Привет, я твоя лярва». Понятно, да, то есть можно вот таким образом… А просто организовать некий канал. Понимаете, нет? То есть, когда вот человек вам, например, вот зависть низкого порядка, я тоже так хочу. В том случае, если речь идет, например, о получении некой противоправной халявы, да, это, соответственно, переброс лиарвы по каналу. Ну, понимаете, нет? Хорошо. Значит, вот, соответственно, камень этот называется раутопас или дымчатый кварц. Вот он как раз обладает удивительной способностью держать ваше, то есть чистить ваше тело от ляв. То есть те, которые прилипли, быстрее отлипнут, а соответственно, да, в том случае, если вообще аккуратен, то они, в общем-то, в большинстве своем и не прилипнут вообще. Понятно? опас. Вот, а, и, соответственно, втором месте более тонким значением а, камень обсидиан Вот, у него просто более, более универсальное значение, но он так работает тоже. Вот автопас только для этого. Понятно, да? Обсидиан и для этого тоже. Вот, еще, соответственно, имеет склонности, например, обсидиан, гасить энергию вибраций домашнего дьявола. Ну что это за хрень такая? Проходим на влюбленных. Да? Абсолютно без разницы. Хочешь в сумке таскать, хочешь на цепочке. Может быть вариант, да, там, соответственно, камень, там какая-то, какой-то есть ценз. Э, сейчас попробую, какой-то процентарный. Один к трем, что ли, по-моему, один к трем. А, почитайте на сайте, обо всем понемногу должно быть, я, по-моему, даже там писала. А, просто сейчас вот не могу вспомнить. По-моему, 10 минут пребывания с камнем гратирует потом, да, точно, 20 минут пребывания без камня в энергии камня. Понятно, нет? В связи с этим, в принципе, можно просто благополучно спать в изголовье, держа нужные камни в кровати. Да, и времени ночи хватит на то, чтобы ваше эфирное тело еще этим пахло. Почистить. Ну, почиститься, оно не обязательно почиститься. Я бы сказала так, что прибавить к своему эфирному телу определенные вибрации. Почиститься – это немножко другое. Почиститься – это снять существующую. Вот, да, вопрос был? Да, да давай. Разве О, нет. Хорошо. Имеет значение востребованность, как всегда, впрочем. А это та, Значит, про освещенные свечи. Эй, у тебя совесть есть? Вот, пять минут еще и пойдешь куда хочешь. Что это такое? Вот как только я начинаю с вами разговаривать в дружелюбном тоне, вы тут же охреневаете и начинаете правила нарушать. Безобразие какое. Ну, вот. А, благодарю за нарушение правил. Вот. Не даете мне выйти из состояния тонуса. Вот. Значит, священная свеча. Значит, смотрите, а, есть официальная молитва на освещение всякой вещи которая гарантированно хорошо работает. Ранее она печаталась в любом молитвословии на первой странице. Ранее это до того, как РПЦ нахлобочилась на государство в полной мере. Значит, да, РПЦшники совсем охренели. Ну, РПЦ, Российская Православная Церковь. Значит, а, смысл в следующем. Ты можешь взять святую воду, ну, в церкви ее берут, Если кто не знает, прийти домой и над свечами прочитать молитву на освещение всякой вещи с и троекратно священной водой После этого эти свечи будут освещены. Степень твоего твоей веры не учитывается, учитывается только наличие крещения. Понятно? Так же, как, например, покрещен ли ты в том случае, если тебя крестил священник, которого Иисус в упор не видит, также не учитывается. Понятно, да? То есть, сам есть, отлично. Все, значит, есть канал к Грегору. А уж насколько этот прекрасный батюшка выполняет свои функции, это уже его дела и Грегора, никак не наши. Понимаете, да, мы можем, мы имеем способность от любого священника получить нужную нам Грегориальную помощь. Будь то крещение, причащение, исповедание и прочее. Вот, ну, на всякий случай. Вот, да, сейчас, секунду. Вот, значит, свечи в этом случае будут точно такими же священными, как если их купишь в церкви. Можно купить в церкви. Значит, разницы нет. Что? Значит, про синие значит, синие свечи. Смотрите, есть такая организация, которая называется Софрина. Это не имеется в виду место в Подмосковье, это имеется в виду фирма, которая торгует церковной утварью. Мне, например, очень сильно нравится та, которая находится на Кропоткинской. Выходите не в сторону храма Христа Спасителя, а в другой переход, и движетесь там по предчестинке, по-моему. Прямо через буквально несколько домов на первом этаже артек, на втором Софрино написано, да, второй и третий этаж. Вот там свечи хорошие, качественные, Хош синие, хош оранжевые, хош какие угодно. И все свещённое. И восковые в том числе такими большими тюками продают. Иначе говоря, да, никто бы не помешал вам, например, купить свечи всех цветов, заставить на себя их работать. Одна свеча будет каждый раз синяя, вторая, которая будет, скажем, повышать, ну, скажем, вашу вибрацию в зависимости от того, какого рода у вас требования, например, ну, или требования, или просьба, Да. Вообще нет такого церквнного. Я не знаю, Но что такое выцеркленное. В переходе в лавки покупаю свечки и спрашиваю, они освещенные, а они говорят, выцерклнные. Ой, ну, нахрен. Я не знаю, с чего она вдруг <свечен> такой термин себе <свечен> придумала, да, первый раз его слышу. А, значит, смотри, свечи бывают освещенные, бывают неосвещенные. Вс. Выцерквнные, я вообще не знаю. Вот, да, чтобы они были освещены, для этого батюшка должен, соответственно, да, там помахать кодилом, да, сбрызнуть их трекратной водой и прочее. Почему сейчас молитву на освещение всякой вещи убрали из многих молитвословов? Это связано с тем, что гораздо выгоднее, когда вы идете в церковь, относите что-то светить. Во-первых, батюшка вам компетентно скажет, можно ли это светить, в скобочках полезет не в свое дело, плюс к этому понятно какую-то денежку на храм оставить в качестве благодарности. Да, сейчас договорю уже. Ну, чего? Мы пока Текст, еще на свечах застряли. Молитвы. Текст молитвы на сайте в, в ведьменном уголке. Все да, абсолютно. Значит, ну, не знаю по поводу, там, например, пентаграмм перевернутых, понимаешь, и кроме девственниц. Вот здесь есть предположение, что, возможно, не получится. Вот, карты Таро бы не советовала. Вот, по той простой причине все-таки эгрегоры разные. Ну, крестик не вопрос, конечно, освещает здоровье, пишите, мешает. Вот, значит, э, значит, ну, пошли дальше. Свеч поставили, две удобно, с двух сторон лево-право. Абсолютно индифферентно. Значит, соответственно, и зажгли, э, для большей концентрации свет большой выключаем, в том случае, если сыкотно, оставляем маленький начинчок где-нибудь рядышком. Не вопрос, потому что я видела действительно людей, которые как только оказываются в темноте, тут же начинают повышенно нервничать. Да? Не вопрос, вам свечи нужны не как источник света в данной ситуации, да, а как, соответственно, то, что работает на, а, ну, на, на вас во время медитации. Вот. Значит, Начинаем смотреть на аркан. И вот тут задача – просто смотреть. Просто смотрите. Значит, Я бы рекомендовала смотреть несколько более расфокусированно сфокусировано умеете смотреть не умеете соответственно ставите вот так два пальца у себя мои тут ни при чем ну давайте смотрите так что оба держать в поле зрения пересекли вот это раз расфокус... не давно на, не, на один тонн другой маринка противная вот оба пальца в поле зрения ну понятно расслаблено, нет расслабленно сфокусировано Что в тебе работает каждый раз, когда тебе надо свой термин предложить? Я не знаю. Вот, хорошо. А, значит, ну, уловили, нет? Прекрасно. Ну да, сидишь, на чем тебе там удобно, смотришь на все это, да. Значит, а через какое-то время, если, может быть, удобно, попробуйте закрыть глаза. Если вы, закрывая глаза, тем не менее, образ аркана уже держите, то в принципе, в общем-то, вполне возможно, вам так удобнее будет работать. Мне неудобно, например, с закрытыми глазами. Мне удобнее с открытыми медитировать. Ну, мне и прошлой жизни с закрытыми тоже неудобно смотреть, например. Ну, всё, э, да. А, как по маргани, Или надо перестать? Да нет это никакой это необходимости. Моргание на здоровье вообще не имеет значения. Вот, да, то есть все с этим в порядке. Дышать можно, там что еще можно. Ну, все остальное тоже можно. Вот я думала, все можно ли курить в это время, обнаружила, что можно. Вот. Ä, помните, нет эту историю, когда, соответственно, у, у, значит, в какой-то там школе духовно продвинутой, один из учеников идет и видит, второй курит и медитирует. Говорит, ты что делаешь? Говорит, я же подходил к учителю и спрашивал, можно ли во время медитации курить, тот сказал, нет, нельзя. А тут продолжая курить, говорит, а я по-другому вопрос задал. Я спросил, можно ли, когда я курю, медитировать? Тут сказал, можно. <свят> вот, меня помню в свое время прям был конкретный пунктик. Вот, когда иконы особенно там стоят, можно ли при них курить. Потом я вспомнил, что это не менее священное растение, да, там, соответственно, чем а, там ладан и прочее, да, то есть, соответственно. Причем у многих народов оно реально считается священным. Да? Я поняла, что это все собственные заморочки да, там, социального эгрегора и то этого периода. Значит, меня тут же отпустило на эту тему. Хорошо. Значит, как понять, что вы добились некого результата? ней мало внятно внятнее ну то есть да в зависимости от вот скажем степени вашей расслабленности и внимания к процессу аркан приобретет глубину и начнет несколько двигаться понимаете нет двигаться шевелиться подрагивать понимаете да и это не ты делаешь ты просто продолжаешь на это смотреть Это не оптический эффект. У меня, например, там, они даже иногда там, меняли позу, попеса вставала, да, там шла навстречу. Это прекрасная история. Значит, можно просто смотреть. В этом случае просто что-то произойдет. Чем чаще, соответственно, да, вы входите в резонанс, тем, соответственно, кумулятивный эффект накапливается, да, тем лучше у вас это получается. Ничего не ждите, просто находитесь. Да? Вот техника абсолютно механистическая. В том случае, если, соответственно, вы идете за какой-то темой, то достаточно обнаружить, да, вот, ну что не только вы смотрите на аркан, но и аркан смотрит на вас. Ну вот, да, очень такое внятное ощущение, возникает, да, там некой обратной связи, да, внимательных к слову сказать, обратной связи. Может резко подняться уровень вибрации внутренней, может возникнуть ощущение прохлады, робости, понимаете, да, то есть не страха ради Бога. Вот, в том случае, если возник астрал, значит, тут же просто молись, входи в светлое состояние, визуализируй свет, идущий из тебя. Вот, это значит, что ты просто, ну, скажем, что-то тебя напугало, у тебя астральное тело булькнуло в нижний астрал. Ну и понятно, что там по не водятся. Вот, поэтому, соответственно, просто, ну, меняй тут же вибрационное состояние. Хочешь музыку поставь себе, хочешь свет усилить, да, то есть вот если трусиха. Вот, что... Все в порядке вот когда ты обнаруживаешь что аркан слышит тебя да или там он зашевелился или просто там у тебя есть ощущение что пора можешь просто высказать что-то надо ли говорить слух я бы сказала что лучше да по моему опыту да, тихий голос вслух орать не надо они глухие вот обычно в общем лучше чем только внутренний ну вот так все-таки вот речевая вибрация, да, не зря нас господь сотворил по образу и подобию своему именно, в том числе используя слово Божие, да? вот, все-таки говорит, значит на всякий случай свечи не тушим дыханием, дух божественный не должен обивать огонь, тушим мокрым, сбрасываем пламя, накрываем чем-то, да, то есть в общем как угодно, не дыхание, сразу уже от, отучаемся от этого. Вот, значит, с попесой, что еще можно делать лично с ней? Эту карту, не большой листок, а именно карту, имеет смысл класть под подушку. Во время сна, соответственно. Ну, то есть, когда спать ложишься, класть под подушку. Вот, мы прикалывались в свое время, выпустили несколько на пробу наволочек в виде попесы но народ, конечно, не мог остановиться, сразу думали о простынках в виде силы, частный аспект утончённой эротика, вот, значит, там прочее-прочее, в общем, короче говоря, стали выпендриваться, мы как-то эту лавочку прикрыли, ну вот, а хотя, в принципе, вообще сама по себе вот эта вот именно, ну вот, ам, наволочка с попесой да, она, я бы сказала, что удобно вот по тем эффектам, которые рассказывали счастливые обладатели этих раритетных абсолютно вещей, было очень интересно. Значит... Полотенце в виде белой карты, кстати. <смех> Особенно удобно. Хорошо. Значит, к попессе, в принципе можно ходить как скоропомощница по какому-то по каким-то важным поводам. Конечно же, никто вам не гарантирует, что она поможет. Но случаев, когда неожиданно разубиралась самая сложная ситуация, очень много. Значит, ну вот девочка там, например, у нас надо было обязательно за очень короткий срок сделать загранпаспорт, почти без вариантов было, да, вот отказали в нескольких местах, сходила к пописе благополучно, тут же все разрешилось, да, значит, вот у нас Алеша сейчас учится в соседней группе у Андрюши, значит, у него таможенники товар задержали, суки, товар, который там цигель-тигель и люлю, каждый день задержки, это свои деньги, На следующий день выпускают после похода к попеси. И вот случаев, понимаете, да, когда а, можно к ней сходить, там, например, попросить, чтобы все-таки кто-то там позвонил, да, там, или там, она помогла там, с тем, чтобы что-то найти, там, не знаю, работу мужа, там, ну, с мужем Вот, она-то, в общем, поможет. Но просто у нее других не водится. Вот, да, там, соответственно, вот совсем недавно у меня девица очень породистую собаку на улице потеряла. Было страшно, во-первых, потому что собака любимая, да, во-вторых, там какие-то охрененные деньги плачены да, за эту собаку. То есть я вот на нее смотрела, и мне было интересно, из-за чего больше она ревет, от своих надежд, да, на там, соответственно, эту историю или на другую. В том числе, соответственно, да, вот работа была с помощью папесы, да, вот когда была просьба в том, чтобы, соответственно, она помогла. Вот, значит, и вот случаев, да, при которых надо к ну, ней вот, не надо, можно ходить. Вот здесь за счет того, что это вообще эгрегор покровитель вас, ну, дружественный для вас, независимо от того, кто это ваш луч или под луч, за счет того, что вы начали уже трудиться, да, там, ну, в этой системе, да, и вы уже касаетесь к познанию истины, понятно, что она уже оказывает помощь. Понятно? Так что смотрите, да, в общем-то, я ее вполне себе внятно называю для себя матушка, да, ну, вот, матушка-папеса, да, когда вот я к ней обращаюсь, и приятный и мне хорошо. А под да, просто, просто под кластет, а? Alors, есть, а карта должна быть О, без Brilliant. разницы, как тебе удобно. Карта должна aunque, карта должна быть нет, нет, нет, нет, нет, зачем? Заряженная только для гадания нужно. А, да, конечно, естественно берешь учебную и кладешь себе на здоровье. Можно, layout, можно, можно, но дело в том, что в принципе в общем карточка под подушкой сильно вряд ли изнасилуется. я не думаю, что у тебя такие способности. Нет, ребятки, это не важно. Главное, она же в любом случае сдаёт энергию, да, определенно. Вопрос в да, то есть, с ты ложишься? Не, не просто... обязательно, можешь как хочешь, можешь, соответственно, просить сон на какую-то тему, да, можешь, соответственно, просто ложиться, и что-то может приходить, да, то есть очень интересные вещи, вот те, которые вот клали себе под... подушку, очень много всего интересного рассказывали. Я на момент, когда, например, вот у меня сбой идет, ну, знаете, как иногда... Наверное, знаете, когда то, ради чего жил раньше, вдруг как-то теряет актуальность, а то, ради чего жить теперь, как-то, знаете, не нащупывается. Вот, да, вот попес под подушку – самое оно, да, то есть, ну вот, тупо на тему своей миссии. Только имейте в виду, да, что может вас это несколько разочаровать. Вот, я не имею в виду, а, что вам предложат физически делать что-то, что вам неприятно. Здесь быстрее всего все-таки имейте в виду территория миссии, во многом это территория сути того, что делаешь. А вы все, блядь, такие хотите конкретики. Там писатель, военный. Все, <сосе> <сосе> <сосе> <сосе> в общем, уже почти без 10, поэтому давайте... 60. Да. А мы попец перевернуты, еще не проходили. Пожалуйста. Вот. Можно на маленькую, просто на большую удобнее, без дураков. Здесь символы более четкие, бессознательно изчитывает, понятнее. Уровень вибрации от этого более ну, серьезный возникает.